По заросшему махровым льдом стеклу ползло оранжевое пятно, солнце поворачивало к вечеру. В шесть часов рабочий поезд шел обратно, но Карл понимал, что не успеет. Неважно. Иногда синие с фиолетовыми пятнами руки Карл засовывал под тулупчик, под свитер, грел подмышками, бегая по галереи. Клуб не работал, а другого теплого публичного заведения не было. В деревне, да и, кажется, во всем мире Кроме, разумеется, конторы Еще чего Наконец дошло до ленинских морщинок У глаз, оставленных на закуску В сумерках тыкался Карл холодным ключом Ключ выписывал кривые вокруг скважины Не впадал Карл плюнул Притянул покрепче двери И непослушными ногами как-то одолел лесенку Сваренную из прутов арматуры Смотрел на часы — Да, около 12 часов провел он в этом склепе. Мороз, видимо, был сильный. Но холоднее не стало, наоборот даже. Карл топал по тропе, направляясь к шоссе. Грузовик остановился. — Что, замерзли? — спросил шофер с голой шеей и в армейской шапке на затылке Спасибо, что подобрали. — Карл вытянул ноги. — В такую погоду я и фашист подберу, — разглагольствовал шофер. — Перед Морозом все равны, верно? — Карл не хотел рассказывать Татьяне историю про серого человека, только через несколько лет рассказал. До сих пор не понимаю, что это было. — Это был твой страх, карлик, — сказала Таня. Новый год в последнее время праздновался как-то не так. Удевались куда-то веселые гости, то ли переженились и сидят дома, то ли остепенились, то ли просто устали. Куда-то девались скатания с горки на детских саночках или на своих двоих, куча мала в снегу, помятые ребра, братания с бродячими компаниями под шампанском. Приедет ранее вечером Антонина Георгиевна с тяжелой сумкой, банки собственноручно закатных огурцов, Таня и Шурику. Встречать Новый год она будет у Шурика. Там больше места. Поедет через весь город часов в девять. Достанет жестяную банку с Безе, самодел и Шарлотку, Таня Шуйку. Подарки привезет татули и Катя по книжке, Тане шампунь импортный, Карлу покажет шерстяные носки. Понимаешь, я их не довязала, сейчас довяжу, чуть-чуть осталось. Спасибо, Антонина Георгиевна, потом довяжете на 23 февраля. Как знаешь, слегка обидит теща, дело твое, и тихоньку довяжет перед телевизором. Налетала Татуля с подарками, тщательно экономила деньги, Старалась, изматывала всех, убьет, а подарок сделает. Катя нехотя отделывала с рисунком со стихами. Под кроватью мокрый носик, оказалось, это песик. Таня дарила Карлу что-нибудь мужское, ножик, например. А Карл Таня женское, крем какой-нибудь не такой, Или духи, может быть. Книги не считались подарком, это для общего пользования. Родь кастрюли. Едет Бикетов, Батерый, пятидесятилетний холостяк, Лысый, бородатый, Пишущий стихи по субботам и воскресеньям, Поэт выходного дня. Работал он трубочистом, Очень гордился, есть не профессией, То названием, громко гатал. Жил с мамой, Обзаводился время от времени женщиной, И, едва заметив приметы посягательства на свою душу, выгонял ее, равнодушно зевая, почесывая мохнатый живот. Изредка печатал его в московском комсомольце старые знакомые еще по магистрали Аронов в пионерской какой-то рубрике «Турнир поэтов» с изображением почему-то шахматного коня. Аронов и Карла с подачи Бекетова опубликовал в этой рубрике два раза по одному стихотворению. Это были единственные его, Карла, публикации в Москве. — Не пойму я тебя, Бикетов, — недумевал Аронов. — Почему ж ты не печатаешься? У тебя ж фамилии лучше, чем у Блока. — Отчество подкачало, — гоготал Бикетов. Придет Магроли, елочка затрепещет, зазвякает шарами, беззвучно упадет кусочек ваты. Часа в три Ефим Яковлевич притомится, заверится на одном месте, ища, где прилечь. После часу ночи придет Винограев, веселый, нацельный на, на общенье.